Боб рассказал, какой он присмотрел для Питера местечко. Если дело выгорит, у него прибавится в неделю целых пять шиллингов и 6 пенсов. Крэчен младшие помирали со смеху от одной мысли, что их Питер станет деловым человеком. А сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая...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 Уже жарко пылали камины, в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду. Почега грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака.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 И горе одинокому, холостяку, очаровательным плутовкам, это известно не хуже нас, который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки. Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборище, можно было подумать, что решительно все, все собрались в гости, и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять.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 Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней и приодевшись, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда дух пронесся мимо. Хотя едва не могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь еще, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию».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 не росло ничего, кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полоску, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустение и, становясь уже, уже и уже, Померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночь. «Где вы? спросил Скрудж. «Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли», – отвечал дух. «Но и они не чуждаются меня. Смотри!» В оконце какой-то хибарки блеснул огонёк, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала весёлая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старый-престарый старик и старуха со своими детьми, внуками даже правнуками. Все они были одеты нарядно, по-праздничному.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 А как только голоса стихали, И его голос слабел и замирал. Дух не замешкал в этой хижины, Но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, Полетел дальше над болотом. Куда? Не Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скруч, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал, оставшиеся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, они с ревом врывались в черные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю.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 которые они задевали крылом. Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросала яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием,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 Нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто был вдали и был дорог ему, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день. И каково же было удивление Скруджа, когда...